Текст пятый «И видел я Отца Небесного, и говорил с Ним, и сказал Он, «Сын мой, подойди к столу моему и посмотри в том направлении, которое я укажу, и пойми слова мои. Впереди тебя пространствах с координатами информации о самом пространстве, где сознание создает и выстраивает объекты как информации, так и материи. информация где ты видишь и создаешь. Материи, где есть действие и проявление. Сын мой, когда я говорю, ты видишь и делаешь действие, и это твоя задача», определенной мной материя созданно пространстве на основе духовных структур есть свет так как светом создана физическое тело человека есть свет так как созданно светом души душа свет мира так как мир материя души макроуровне где человек есть структура духовная как дух несущий свет свыше простран много они созданы создаются и открываются все новые и новые пространства есть пространство мира души духа, сознания, физического тела как мира жизни и принципов из законов создания. Закон создания неизменен. Это сама жизнь. Жизнь, созданная, имеет пространство существования личности, ее развитие в направлении духовного роста, как всеобъемлющий элемент осознания. Царство небесное – это открытие человеком света, света души, духа и сознания. Понятие о мире и физическом теле является понятием как о жизни вокруг, так и о жизни везде. Храм небесный олицетворяет собой дверь в душу человеческую, и все духовные структуры вечны, неразрушимы и бесконечны по своему развитию. Человек, созданный Богом, он кто? Я знаю, сказал отец, твое мнение применительно к себе, как и каждому человеку. Он человек. Я согласен, сын мой. Ты человек, который стоит возле Бога и разговаривает с Богом, и делает реальное действие по спасению всех и дает знание Бога. Сын мой. Ты человек, но подумай словах моих, что я сейчас сказал тебе, я тебе с ответом не тороплю. Я вернусь к этому, когда настанет время. Суть в том, сын мой, что человек сам выбирает свой путь, быть первым или последним, быть кем-то или человеком. Для меня каждый человек человек, каждый создан мной и с каждым я говорил и говорю. Но я знаю другое от самого человека, когда он сам мне об этом говорит. Посмотри сейчас на себя, на свое физическое тело, в каждую клетку его. Что видишь ты? Я вижу отец тебя, дающего знания мне, как и каждому человеку, по его знанию и пониманию. Знание всем одновременно, такова реальность, сын мой. И существующее пространство перестраивается в связи с этими знаниями. Это нужно видеть и понимать. Я говорю о видении процессов как в мире, так и конкретного человека и всех людей. Многие выстраивают свой мир, он небольшой. А мир большой, мир единый для всех и со всеми. Мир единый – это мир согласия, понимания и гармонии. Это мир, в котором все есть. Это понятие души и духа, где дух и свет, и летящий голубь, и третий из вас и нас. И это путь. Души, как личности человека, личности, познающий мир и себя. Спаси мир себе. Спаси себя. Это технология. Направлена спасение и развитие всех, как и каждого. Но духовный рост на получение знаний, а знания, полученные таким путем, это знания всех. знание всех объединяет путь, идущий человек, человек духа. Человек, знающий знаниями души. Это человек, который слышит, видит и знает. Пойми, слова мои правильно. Раскрытие книги «Завет грядущая Библия будущего» показывает суть грядущего. Грядет так, как будет. И мы слова «да будет так» прямо соннесены с книгой, как знание мои для всех. Суть знаний – это передача их на основе свободы выбора и помощи каждому, где каждый понял знание мои и о них сказал. И ты этого человека услышал, и еще расскажу где он, человек, сказал и указал Отец на пространство. Оно изменилось по сути, по знаниям, по информации и по структуре. И сказал Отец, слова в этом месте изменили структуру мира в сторону созидания, гармонии и знаний. Слова, сказанные мной тебе, это знание, которое ты передаешь. Другой человек, имеющий доступ, услышит, что я говорю по задаче, которую он ясно видит перед собой, как и перед другими или другую задачу, иною. Знания, переданные от Тебе, закреплены за Тобой, а иное отойдет от Тебя при взгляде моем, и будет так. Знающий узнает, понимающий поймет, слышащий услышит, читающий прочтет, пишущий запишет. Иное отойдет, так как Тот, Кто не просил у Меня знания для всех, а просил для себя только, не признан Мое как знание передающий, Он знание сеющий, нет от слова зерно, а от слова пустота. Пойми слова Мои, Сын Мой, и дайте с имя на понимание. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И говорил Отец, я знание дающий и говори об этом. Ты знание слышащий, понимающий, видящий и создающий. Говори об этом, как я тебе показал и рассказал. И будешь понят каждым, и знания будут точные, знания твои от меня. И благодарил я Отца небесно за знание, где дар несущий благо, где ты поймешь, и мы пойдем дальше.